Глава тринадцатая. Где находятся руины дворца Константина Великого в Софии? Любимое место императора Рима. Из древних хроник известно, что первый христианский правитель Римской империи Константин I Великий 272-337 годы почему-то был сердечно привязан к сердике, чьей наследницей является сегодняшняя болгарская столица София. «Сердика – это мой Рим», – часто говорил Константин. Различные византийские историки с V до XIII века отмечают, император не только любил свой Рим, но и серьезно подумывал о том, чтобы сделать Сердику столицей империи. В чем же причина такого сентиментального отношения императора к Сердике? Неизвестно. Но есть... Две версии, объясняющие любовь Константина к этим местам. По одной из них, вероятно, его мать Елена была родом отсюда, и сын, соответственно, часто бывал с ней в сердике еще ребенком. Другая догадка, более романтическая, строится на том, что якобы Константин был влюблен в местную девушку по имени Ханория. Правда, Константин уже был женат. Как бы там ни было, фактом является то, что первый христианский император Рима питал слабость к сердике. И из исторических хроник известно, что Константин Великий построил себе на территории современной Софии огромный и красивый дворец, который бесследно исчез. Где же находилась резиденция Константина? В IV веке Сердика не очень большой город. Его центральная часть была сосредоточена в пространстве между нынешним зданием Народного собрания, улицей за Министерством культуры, президентским дворцом и церковью Святой недели. Поэтому уже несколько поколений болгарских археологов ищут дворец Константина Великого именно в этом пространстве. Предполагали, что резиденция Константина была под современным отелем «Рила», но ее руины были полностью уничтожены при строительстве этого отеля. Другая версия гласит, что Константиновский дворец находился под церковью Святой Недели. Там недавно были обнаружены остатки стены здания двухметровой толщины, которые простираются аж на пять гектаров. Археологи предполагают, что находка может быть частью приториума или дворца Константина Великого. Но пока нет доказательств, подтверждающих эту версию. Раскопано почти 90% общей площади Старой Сердики, однако резиденция императора так до сих пор и не найдена. Может быть, записки древних хронистов о Константиновском дворце в Сердике являются фальшивыми? Впрочем, вероятно, археологи просто не там ищут. Древние города не всегда были пригодны для жизни знати. Все, что поступало в город, продукты питания, сырье для ремесленников, чиновники, армия передвигалось на лошадях и волах. Они сильно загрязняли улицы и площади, и порой это было причиной эпидемий. Поэтому аристократия нередко строила свои резиденции за городскими стенами, в приятных лесах со свежим воздухом и чистой водой, так называемые соборги, то есть поселения за пределами крепостных стен. Есть Отличный пример роскошной средневековой церкви, которая была построена в селе Баяна, теперь это уже Софийский квартал. Ее строительство было оплачено севастократором Калаяном, высшей придворный титул в поздневизантийской империи в Болгарском царстве, кузеном царя и управителем Софии. Почему этот аристократ построил роскошную церковь для маленькой деревушки? Ответ может быть только один – калаян сам жил в баяне там была его резиденция за пределами средневековой софии может быть и дворец константина следует поискать где то за пределами сердики но где это место может быть это палатиум в костинброде в 15 километрах от софии в городке костинброде археологи обнаружили огромную резиденцию палатиум Она была сооружена непосредственно рядом с горячим минеральным источником и включала в себя большой зал для аудиенции, столовую, банный комплекс, огромный двор, сад и вспомогательные постройки. Построена прочно, из камня, кирпича и крепкого раствора. Ансамбль дворца – впечатляющий образец представительной позднеримской жилой архитектуры. По мнению историков, это самая роскошная сельская резиденция в Дакии найденные там наиболее ранние монеты, времен императора Константина Великого. Может быть, это и есть резиденция великого императора? Ни один аристократ или высокопоставленный чиновник не мог воздвигнуть подобную постройку, масштаб слишком большой. Кроме того, в резиденции есть теплая минеральная вода, а римские власти считали минеральные источники общественным достоянием. Они не могли быть в частной собственности или находиться в руках одного человека. Кроме одного, возможно, его звали Константин Великий?